Но затем рождается вопрос. Какое же значение имеют остальные части цветка? К чему служат чашечки? К чему этот плодник, только затрудняющий доступ цветня к яичкам? К чему яркие, нередко причудливые формы лепестки? К чему этот аромат, распространяемый цветами? И, наконец, эта сладкая, похожая на мед, жидкость – которые выделяют на дне своих венчиков, знакомая нам с детства кашка, глухая крапива и множество других цветков. Постараемся найти ответы на все вопросы. Понятнее всех значений чашечки и плодника. Первое, подобно наружным чешуйкам листовых почек, охраняет во время развития внутренние, более важные органы цветка. Второй играет такую же роль по отношению к заключенным в нем яичкам. В только что упомянутых опытах обладотворения яичек, освобожденных от завязи, исследователь встречал значительное затруднение в борьбе с мелкими паразитными организмами, этими бактериями, о которых приходится слышать так много страшного, по поводу причиняемых ими заразных болезней. Но какое же средство употребляем мы, когда желаем сохранить органические вещества от гниения, от заражения бактериями? Мы сохраняем их в герметически закрытых сосудах или, по крайней мере, ограждаем их от доступа зародышей этих организмов, носящихся в воздухе, затыкая горлышко сосудов ватой. Полость завязи и предоставляет нам именно такой со всех сторон глухой сосуд, в котором яичко и семя развиваются вполне сохранно от носящихся в воздухе зародышей паразитных грибков. Можно возразить, если крупинки цветка, попадая на поверхность рыльца, прорастают и их трубки достигают яичка, то почему бы и бактериям, носящимся в воздухе, не развиться на рыльце и не достигнуть яичка? Тот же наблюдатель, которому мы обязаны только что приведенным объяснением значения завязи, объяснил и специальное значение рыльца. Крупинки цветня, развиваясь вне цветка под микроскопом, так же, как яички страдают от бактерий. Для того, чтобы отделаться от их нападений, он попробовал слегка подкислить ту жидкость, в которой прорастал цветень. Оказалось, что эта слабокислая реакция, безвредная для крупинок цветня, препятствовала развитию бактерий. Испытав реакцию рылиц, он нашел, что она кислая. Таким образом, рыльцы, пропуская цветневые трубочки, по-видимому, устраняет доступ в зависть бактериям. Но для чего служат растению его яркие лепестки, его запах и медоносные железки? С первого взгляда значение их исключительно эстетическое. В былое время, когда человек считал себя центром мироздания, когда даже солнце ходило вокруг него, конечно, не затруднялись допустить что все это существует для услаждения его взоров, его обоняния и вкуса. Но с развитием естествознания подобная точка зрения все более и более утрачивала свое значение. С другой стороны, ботаники, не усматривая непосредственной пользы во всех этих частях, давно привыкли называть их несущественными и, прибегая к поэтической метафоре, Видели в них только брачный наряд растений. Оказалось, что и то, и другое, воззрение, одинаково неверно. Оказалось, во-первых, что все эти органы существуют не для человека, а для насекомых и прежде всего для самого растения. А во-вторых, что они очень существенны, часто даже необходимы для растения, что без них и так называемые существенные части не достигали бы часто своего назначения. И, наконец, что они полезны постольку, именно поскольку они яркие, пахучие, сладкие, то есть поскольку они могут служить приманкой для насекомых. Объясним, в чем дело. Нравы и законы, как церковные, так и гражданские, Большей части народов, кроме находящихся на низшей ступени развития, осуждают, запрещают, даже преследуют браки в близких степенях родства. Медики и физиологи пытались доказать справедливость этого распространенного воззрения статистическими данными. И действительно существует немало фактов, доказывающих, что близкое родство между родителями вредно отражается на здоровье детей. В настоящее время мы почти не нуждаемся в подобных доказательствах, так как целый ряд исследований доказывает, что этот закон имеет более широкое приложение, что он касается ни одного человека, ни одного животного царства, но равно и растительного, что это закон общий для всего органического мира и нигде не убеждаемся мы в нем с такой наглядностью, как именно над растением. Нам известны несомненные факты, указывающие, что оплодотворение пестика цветным, взятым из того же цветка, оказывается менее удачным, дает менее здоровое потомство, чем оплодотворение цветнем из другого цветка. Мало того, Существуют растения, у которых самоопыление абсолютно бесплодно. Такова, например, хохлатка, одно из наших ранних весенних растений. Существуют некоторые растения с двоякого или троякого рода цветками. Таковым, например, является первоцвет, дербенник, различные виды льна и прочего. У этих цветков пестики и тычинки представляют различную величину. И притом длинные пестики встречаются в одном цветке с короткими тычинками. И наоборот. Оказывается, что для успешного оплодотворения нужно перенести на рыльце пыль из тычинки соответственной величины. Следовательно, всегда из другого цветка. Существуют растения, у которых оплодотворение цветнем другой породы, даже другого вида, оказывается плодотворнее самоопыления. Наконец, наблюдатели, заслуживающие полного доверия, описывают случаи, в которых самоопыление действует ядовито, поражая пестик. рыльце представляется как бы спаленным, и цветок завидает, не принося плода между тем как цветень, взятый из других цветов, вызывает оплодотворение. Таким образом, многочисленные факты убеждают нас, правда только эмпирически, в существовании общего закона, по которому перекрестное оплодотворение полезно, самооплодотворение сравнительно вредно для организма. Раз мы допустим существование этого закона, для нас тотчас станет ясно значение множества особенностей в строении цветка, иначе непонятных. Число фактов, накопившихся в ботанической литературе, в подтверждении того положения, что строение цветков приспособлено к их перекрестному оплодотворению, в особенности при посредстве насекомых, чрезвычайно велико. Остановимся здесь только на самых выдающихся чертах этого учения. В доказательство справедливости взгляда, что яркие покровы, запах и медоносные железки имеют целью привлечения насекомых, которые, перелетая с цветка на цветок, способствуют перекрестному оплодотворению. Можно привести следующее соображение. Во-первых, Все эти части существуют только в период опыления и потом исчезают. Во-вторых, мы отличаем такие растения, у которых опыление совершается при посредстве ветра, и такие, у которых оно совершается при посредстве насекомых. У первых, цветы всегда мелкие, невзрачны, не имеют ни ярких покровов, ни запаха, ни меда.